Голова 240. Тэн Третий. Тэн Третий не выглядел молодым. Его волосы уже белила седина, на вид ему можно было дать лет сорок или пятьдесят. Если присмотреться повнимательней, то можно было заметить, что жена Ван Жу была очень на него похожа. Он был очень красив, на его безупречном лице глаза сияли, как черные жемчужины. Тэн Третий мягко сказал. «Сё-сё, когда наш клан Тэн столкнулся с сильным врагом, А про не появляется. Это дело стало слишком странно пахнуть. Если мы благополучно доберемся до города кланотан оставайся там с младшей сестрой и никуда с ней не выходите. Тен Сюсю -сю была дочерью Тен третьего. Тен 3 покинул свою секретную комнату, чтобы сопроводить свою дочь по дороге в город кланотан Тен Сюсю -сю кивнула. Тен 3 поколебался немного и добавил: Если, если в этот раз мне не удастся избежать смерти... и думать, забудь о том, чтобы отправиться в город Клонатен и искать младшую сестру, незамедлительно покинь страну Джао, уезжая так далеко, как только сможешь». Ван Джо слушал это со стороны, сохраняя спокойное выражение его лица, но в душе он усмехался. Глаза Тэн Третьего, как будто он мог видеть сердца людей насквозь, холодно окинули Ван Джо холодным взглядом. Выражение его лица не изменилось, поэтому сложно было сказать, был ли он счастлив или зол. Он протянул руку и погладил волосы Тан Сисю. и волна эмоций захлестнула его сердце. Он знал, что с тех пор, когда прародитель разлучил его с женой много лет назад, он навечно останется в тени прародителя. Причиной всему было то, что его жена была смертной, а он был проправнуком прародителя. Важный член клана Тен не мог жениться на простой смертной, потому что его потомки должны обладать определенными данными, чтобы заниматься культивацией. Если он хотел изменить порядок вещей, то должен был стать могущественным, Он должен был достичь такого уровня культивации, который позволил бы ему превзойти прародителя. Много лет спустя он преуспел в культивации и смог подтолкнуть двух своих дочерей на путь культивации. На срок жизни его жены уже вышел, боль в его сердце так и не уменьшилась за все эти годы. Все это время он занимался исключительно культивацией, только так он мог перестать думать о жене. В определенной степени тен Сюсю, -Сю, которая была очень похожа на жну Тен-Третьего, не только была его дочерью, но и получил всю ту любовь, что он испытывал к жене. Именно поэтому он не позволил бы, чтобы кто-то причинил Тансисю какой-либо вред или нанес ей обиду. Он холодно посмотрел на Ванжо и сказал, «Ванжо, ради Тансисю старик не убьет тебя. Можешь убираться. С этого момента Тэнси не имеет к тебе никакого отношения». Глаза Ванжо загорелись. Он посмотрел на Тан Третьего и сказал, «Ну и характер». С этими словами он отпрыгнул назад и уже был готов уйти. Когда Тансисю услышала это, она быстро шагнула вперед и схватила Ванжо за руку. Она обернулась, посмотрела на отца со слезами на глазах и закусила нижнюю губу, не говоря ни слова. Глаза Тен Третьего по-прежнему были холодны, но он медленно вздохнул и обернулся. Выражение лица Тансисю в этот момент в точности повторяло выражение лица его жены. Он не хотел убивать Ванжо, потому что не хотел причинять боль Тенсисю. Ванжо, хотя Клан Тен тогда сделал много плохого всей твоей семье, я надеюсь, что ты не причинишь вреда Сюсю. все таки в с двойной культивацией. Возможно, твои родители не смогут сопровождать тебя до конца твоей жизни, но твоя жена единственная, кто это сможет. Ванжо, ты знаешь, как будет лучше. Ванжо ненадолго задумался. Он посмотрел на Тен Сюсю -Сю в замешательстве, хоть это день не должен был когда-либо наступить. «Даже он не знал, как нужно поступить». Тэн Сесю посмотрела на двоих мужчин, которые были самыми важными людьми в ее жизни, и произнесла «Отец, Ван Джо не будет заботиться только о себе. Он не станет!» В конце ее голос был полон решимости. Эта женщина до самого конца верила, что Ван Джо не причинит ей боль. Хотя выражение лица Тэн Третьего и не изменилось, его желание убивать значительно возросло. Если бы это было во времена, когда клан был непоколебим... Будет жить Ван Джо или нет, не имело бы никакого значения, поскольку он был уверен, что Ванжу не совершит никаких необдуманных поступков. Но сейчас Клантен был в опасности, и все было по-другому. Тэн Третий принял решение: Как только они вернутся в город Клонатен, он найдет способ убить Ван Жу, потому что у него до сих пор было ощущение, что если Ван Жу не умрет, Тайн Сюсю по-прежнему будет в опасности. Вот только такой возможности у него больше не будет. Внезапно чёрная туча закрыла небо. Казалось, что она может упасть в любой момент. Взгляд Тен-Третьего сразу же стал серьёзным. Без колебаний он кнул себе в живот и откашлял полный рот сущности крови своей зарождающей души. В это же время из его сумки вылетела точка света и слилась с сущностью крови, образуя перед ним овал света. Тен-Третье вытянул вперед руку и схватил тен -сю -сю. Она вскрикнула от удивления, когда Тен-Третье втолкнул её в этот овал света. Тан вообще в отчаянии посмотрела на Це и покричала: Отец! Когда Тан услышал ее голос, он ощутил, что не может поступить так жестоко, поэтому вытянул руку еще раз. На этот раз он схватил ванжу и злобно толкнул его во овал света. Вместе с Тан они оба исчезли в свету. Все случилось очень быстро. В тот момент, когда появилась черная тень, Тан Третий не возражал понизить свой уровень культивации. И использовал большое количество сущности крови, зарождающей с души, лишь бы переместить Тэн Сю Сю и Ван Иванжу подальше. Когда ему это удалось, у него больше не осталось никаких сожалений. Он выпрямился, и рядом с ним, не издав ни единого звука, появился оранжевый летающий меч. Этот меч он создал сам. Он назвал его меч Дао Юнь, потому что его жену звали Юнь. Каждый день он обрабатывал меч собственной духовной энергией и не позволял никому его трогать, даже Тан Хаяню. Он никогда не использовал этот меч в сражениях с другими, он обожал его не меньше, чем свою собственную дочь. Потому что, когда меч был готов, его жена оставила на нем каплю своей крови. Именно из-за этой капли смертной крови сила этого меча сильно упала, но Тен Третьего это не заботило, поскольку пока этот меч был здесь, его жена тоже была здесь. Если меч сломается, его жена умрет. В этот момент сердце Тен Третьего наполнилось стремлением сражаться, ибо он знал, что сегодня погибнет. Если бы ему случилось убирать способ своей смерти, он надеялся, что сможет умереть вместе с этим мечом. Он нежно коснулся летающего меча, в последний раз в своей жизни протёр его своей духовной силой, и затем с внезапной вспышкой решимости в глазах, не говоря ни слова, он направил летающий меч, который мгновенно зажужжил и устремился к черной туче в небе. Тен-Третий быстро подпрыгнул и последовал за летающим мечом, он использовал всю духовную энергию своего тела, И летел, как падающая звезда вместе с летающим мечом навстречу черной тучи. В разгар полета он увидел, как жена ему улыбалась и звала его. Падающая звезда пересекла небо, пролетела сквозь черную тучу, и приземлилась в сотни лет этого места. Все черные тучи собрались вместе и слились в фигуру, очень похожую на ванлине. Он задумчиво смотрел в том направлении, куда устремилась падающая звезда. Только что этот мужчина средних лет бросился к нему без малейшего страха и умер, попав под воздействие сферы Цзи Ванолине, и в момент его смерти Ванолин ощутил чувство скорби, исходящее от Тен Третьего. Ванолин надолго задумался, но не стал забирать его душу, хотя из этого человека мог бы получиться отличный дьявол. Он не думал, что в клане Тен может найтись кто-то, кто испытывал бы такую любовь. Тем не менее, он все равно должен был умереть, ему не стоило рождаться в клане Тен. Тэн третий приземлился в стали оттуда. На его теле совсем не было повреждений, но он был мертв. Меч по имени Дао Юнь последний раз сверкнул в его руке и рассыпался в прах. Город Клонатан. Тэн, Тэн Хань был на верхнем этаже родового поместья Клонатан и осматривался в девять нефритовых талисманов. Пять из них уже раскололись, и стоило Тэн Ханью вздохнуть, как нефрит, представляющий Тэн третьего, раскололся пополам. Тэн Хань задрожал. Его лицо вдруг начало выглядеть намного старше, он медленно коснулся всех разбитых нефритовых талисманов, и когда его рука дотронулась до нефрита Тен-Третьего, его старые глаза наполнились слезами впервые за прошедшие 400 лет. Тен не прошептал «Хай-эр». Тен Хай было настоящим именем Тен-Третьего. Когда кто-то становился ключевым членом клана Тен, то оставлял частичку своей души в специальном нефритовом талисмане, Всего за два дня многие из них разбились, и каждый раз сердце Тан наполнялось болью, особенно когда умер Тан Пятый, ведь фактически Тан Пятый умер на его глазах. Хотя их разделило всего сто джанов, казалось, что между ними пролегала пропасть, которую не мог преодолеть даже Тан Тан Пятый, кроме разве что Тан Первого, больше всех в их семье был похож на Тан Ли, поэтому Тан Хаянь всячески о нем заботился. Суровое детство Тан Девятого вызвало искривление его личности. поэтому он устал встал на опасную дорогу, воруя чужие жизни, укорачивая собственную. Тэн Хаянь приготовил для него несколько пилюль высшего качества, но все они были теперь бесполезны. И Тэн Восьмой, и Тэн Шестой, и Тэн Четвёртый. Каждый из них занимал свое место в сердце Тэн Хаяне, и тем не менее Тэн Третий был важнее их всех. Тэн Хаянь всегда считал Тэн Третьего позором клана Тэн, рождённым стать главным учеником, вместо того, чтобы должным образом заниматься культивацией, Он пошёл и влюбился в смертную женщину. Тэн Хэйэн насильно разлучил их и позволил безжалостному течению времени убить эту женщину. Тэн Хэйн знал, что Тэн Трэти ненавидел его. Тем не менее, все эти перипетии никак не повлияли на то, как сильно Тэн Хаин заботился о Тэн Трэтьем. На самом деле он сильно сожалел, что ему пришлось разлучить тогда этих двоих, но теперь у него уже никогда не будет шанса рассказать о своих чувствах Тэн Третьему, потому что Тэн Трэть был уже мертв.